Глава 17 Во дворе Луврского дворца выстроились мушкетеры. В центре находились Арамис, Портос, Атос и Д'Артаньян. Атос и Д'Артаньян стояли, опустившись на одно колено перед королевской читой Людовиком XIII и Анной Австрийской. За выдающиеся услуги, оказанные французской короне, я дарю вам, Шарль Д'Артаньян, чин лейтенанта в войске королевских мушкетеров. Торжественно объявил государь. Слуга поднес Людовику шпагу. Король ударил Д'Артаньяна по левому плечу, потом по правому. Чуть ли не со слезами на глазах от волнения, благодарности и гордости юный гасконец ответил. «Я сумею быть достойным, оказанной мне чести, ваше величество». Людовик XIII задержал на секунду благосклонный взгляд на юном гасконце и повернулся к Атосу. Тот сильно ослабел от раны, но держался прямо, хотя это стоило ему немалых усилий. «Арман де Сиег да Атос де да Атвиль, граф де Лафер, я обязан вам жизнью!» Король положил клинок шпаги на плечо мушкетера. «И тоже дарую вам жизнь. Вы помилованы вновь на службе у короля в полку мушкетеров». «Дарованную вами жизнь я снова охотно отдам за вас, сир», — произнес Атос с неподдельной горячностью. Лицо государя на миг просветлело. «Встаньте, господа!» Знаменитые три мушкетера снова вместе. Их стало отныне четверо. Капитан Датревиль поднял голову еще выше, гордясь своими солдатами, а полк хором крикнул «Виват!» Король повернулся и прошествовал во дворец. Королева замедлила шаг и с улыбкой подошла к Д'Артаньяну. Тот склонился в низком поклоне. Потом Анна отвела его в сторону под сень Аркады. — Ваше Величество, у меня нет для вас должностей, Д'Артаньян, — сказала она, понизив голос, — только вечная благодарность. — И этот дар мне дороже всего на свете, — прошептал юный гасконец. — Не думаю, что всего. Улыбнулась королева, и в ее улыбке была материнская нежность. С опасностью для собственной жизни Констанция Бонасье служила мне посыльной. Сегодня моя очередь быть посыльной для нее. Она протянула раскрытую ладонь Д'Артаньяну, и тот увидел медальон на тонкой золотой цепочке. Взял его с робостью и открыл. С миниатюры на него смотрела Констанция. Да-да, это она, с ее каштановыми волосами и темными глазами. У Д'Артаньяна чуть не выпрыгнуло из груди сердце. — Она будет ждать вас сегодня в 10 часов вечера в харчевне «Красная шляпа». Не опаздывайте, господин мушкетер. Д'Артаньян не мог поверить собственному счастью. Он поднял взгляд и посмотрел на фасад королевского дворца. Из каждого окна выглядывали лица, все приветствовали героев дня, мушкетеров, спасителей короля. В одном из них юноша увидел Констанцию. Та улыбнулась. Гасконец, подняв руку с зажатым в ней медальоном, сияя, улыбнулся в ответ. Солнце клонилось к закату. Констанция легко взбежала по одной из внутренних лестниц. Ей навстречу попалась служанка с корзиной белья, и она весело с ней поздоровалась. Сегодня девушка была счастлива. Настолько, что казалось, этого хватит на весь мир. «Я все закончила», — сказала служанка. «Можешь возвращаться к ее величеству». Констанция уже сделала шаг к бельевой, как вдруг услышала приглушенные голоса. Дверь, выходившая на площадку, оказалась приоткрыта. Как противостоять женскому любопытству? Она осторожно заглянула в светящуюся щель. В узкой комнатенке под самой крышей беседовали несколько мужчин, и они не были слугами. Один с грубым жестоким лицом походил на наемника. Второго Констанция знала, приближенный короля граф де Шале. Что касается третьего, она заметила только его сапоги. Мужчина сидел, тогда как остальные стояли. — Не стоит беспокоиться, — произнес граф с величайшей почтительностью. «Не зря старались. Теперь гугенотов возненавидят во всей Франции!» — хохотнул наемник. «За пленников тоже нечего беспокоиться, ими займется наш друг». «Все произошло так, как мы задумали», — подхватил граф Дешале. «Отныне на каждого гугенота будут смотреть так, как он того и заслуживает, как на предателя. Вам показалось, будто мы потерпели неудачу, однако не всегда королю будет сопутствовать такое везение. Он лишь марионетка в ваших руках». Вы получили свою войну, и скоро получите всю страну. Господь пожелал, чтобы пробил ваш час. Шале наклонился, намереваясь поцеловать руку сидящему. Констанция приблизила лицо к щелке и отшатнулась, словно увидела дьявола в воплоти. Повернулась, побежала, однако ее присутствие на тайном собрании не осталось незамеченным. Над Парижем бушевала гроза. Констанция в длинном плаще с капюшоном, который скрывало ее лицо, спешила по темной улице. Переводя дыхание, она время от времени с тревогой оглядывалась по сторонам. И все же она не замечала того, кто следовал по пятам, того самого наемника, которого она только что видела в Лувре, здоровенного вояку с висячими усами. Хлынул дождь, однако она была в двух шагах от дома. Констанция не стала ждать десяти часов, чтобы идти в харчевню. Девушка побежала домой пересказать Д'Артаньяну услышанное. «Он поймет, что делать. Ведь не раз помогал, поможет и теперь». Возле самой двери рука в кожаной перчатке зажала ей рот, а следом мешок опустился на голову. «Констанция обрыкалась, кусалась, барахталась. Отпустите! Отпустите меня!» — кричала она. Гасконец у себя в комнате услышал крик. «Констанция! Ее голос он узнал бы среди всех голосов мира». Со шпагой в руках он выскочил под хлещущий дождь. «Констанция!» — закричал он. Во дворе ни души. Д'Артаньян внимательно огляделся и на секунду замер в нерешительности. Очень зря. Что-то крайне тяжелое огрело его по голове, и он, потеряв сознание, повалился лицом на землю. Продолжение следует. Текст читал Алексей Данков.